Глава пятнадцатая. Садара, Генри и Мурама стояли чуть в отдалении от Дарии, Азора и Бадо. К ним прорывался сквозь монстров отряд из магов Империи с прикрытием из солдат сопровождения. Анжелина яростно рвала врагов на части, двигаясь столько ей присущей пластикой и грацией. Норис держался за девушку, прикрывая ее и изредка доказывая недооценивающим его монстрам и залдарам, что и в ближнем бою Архимаг — чудовищно страшный противник. Норис поливал врагов узорами, почти не вступая в ближний бой, и напряженно следил за состоянием здоровья своих союзников. Ганза проходил сквозь толпы врагов, как ветер сквозь пальцы, оставляя за собой убитых и раненых. А две главные ударные силы в лице Каямы и Сулимова, возглавляя атаку, перли напролом, уничтожая противника дурной силой. «Когда они подойдут на расстояние броска!» Грубый голос гуна оборвался на полуслове и сменился хрипом и гулким ударом. Тут же началась свалка, в ходе которой, раскидав подручных, как дворовые псы раскидывают щенков, Сулимов и Акаяма встали в стойки перед залдарами. «А разве вы не должны подождать своих?» Невинно поинтересовался Генри из-за плеча Садары. Маги молча бросились вперед, атакуя троица уже известными комбинациями и приемами. Дуэт Сулимова и Акаямы против три сильнейших Залдаров. Это было равное сражение, учитывая то, что Мурама был почти бесполезен, если не считать его невообразимой скорости даже сейчас. Вся мощь атак Сулимова, которая и могла принести результат, разбивалась об идеальную защиту щита Генри и гравитационные техники Садары. Однако магия зрила, явно что-то задумали. Вот Сулима взял разбег, пыхывая синим и набирая чудовищную скорость. Такую, что даже Мурама побледнел и отступил за спину алого призрачного доспеха с щитом Абсолюта. Но Садара уже знал, Эта скорость достигалась за счет потери физической силы удара. Максимум, который Сулимов покажет, приблизившись, — свой обычный серьезный удар. И вот, разогнавшись, Сулимов полыхнул красным, и скорость начала была снижаться. И как только Акаяма сложил контрольный узор, Сулимов исчез. Чтобы появиться прямо рядом с выведенным у самого призрачного доспеха Генри заклинанием «Контрольная точка» и впечатать свой кулак в валовый исполина. «Чудо!» Генри смог таки подставить зеркало защиты в самый распоследний момент, закрываясь от чудовищной силы и скорости атаки старшего мага. «Кряк!» — хрустнула рука красного призрачного доспеха, державшая щит. Зеркало абсолютного щита действительно могло выдержать любую атаку. Но это не касалось остального призрачного доспеха Генри. И та невероятная мощь объединенной техники архимага и старшего мага смогла таки повредить гиганта, защищавшего Залдара от всех атак. Потоки магии взревели, рождая темно-синего исполина, и его клинки тут же вынудили Сулимова отступить. Но повреждения на призрачном доспехе Генри оставались там, где и появились. И лишь повторное использование техники уберет их. Но даже так возможность пробития оставалась. «Черт!» После приземления Сулимов оступился и припал на колено. Акаяма моментально среагировал, убрав друга с линии атаки призрачного доспеха Садары. «Он устал!» — подытожил Садара. «Это последние минуты боя!» Еще немного, и старший маг не сможет продолжать поддерживать свои безумные режимы усиления. И тогда поражение сил магов-людей станет очевидным. Пусть Акаяма и силен, он не справится в одиночку с поддержкой лишь тех, кто сейчас прорывался к нему сквозь монстров и оставшихся в живых залдаров. — И именно сейчас подходящее время! — и уже громче сильнейший залдар добавил. Магия ветра! Лезвие веры! Невидимые узоры времени! Активация! Мысленно применил совершенно другой узор Садара, решив, что настал тот самый момент для его любимого приема, совмещенного с его самой совершенной и секретной магией, что только недавно была им освоена. У меня мало времени. Тяжелое дыхание друга говорило о Каяме только об одном. Дело плохо. С рождения Сулимов не мог сражаться в затяжных битвах из-за врожденного дефекта. Но во время битвы на планете Альвов он получил дар от самого Теслы, и его недуг был снят. Потом он стал владельцем одного из сильнейших монстров, что когда-либо встречались на пути магов. Так что потоки энергии у него были мощными и объемными, и не сильно уступали текущим архимагам. Слухи о том, что Джеймс Садара мог сражаться три дня и три ночи, совсем не слухи. Может. Но если поставить Садару в те же условия, в каких оказался сегодня Сулимов, то Залдар не продержится и суток. И это без учета повреждений от усиления тела. «Но время еще есть, не так ли?» — усмехнулся в попытке подбодрить Акаяма. «Хватит, чтобы надрать им в сторону». Бросок старшего мага не шутка. Архимаг отлетел на целых двадцать метров и остановился только, когда его поймал прорвавшийся к ним Ганза. Что это? На том месте, где только что стояла Каяма, зияла дыра. Дыра такая, будто кто-то силой сравнимой с Сулимовым или Саддарой со всей дури врезал в одну точку на земле, дабы сделать отверстие поглубже и внушительнее. И если бы Акаяма остался стоять там...» Сулимов был готов к бою. Тяжело дыша, он не сводил глаза с изумленного Садары, не убравшего защиту своего призрачного доспеха. «Ты чувствуешь я? удивленно спросил Садара. «Не знаю, что это, но чувство, ответил Сулимов. «Чувствую, что ты совсем припёрт к стенке, учитель. Невидимые узы времени. Активация!» Раздраженно подумал Садара, вновь применив свою секретную технику без привычного выкрика вслух. Ни Акаяма, ни Ганза ничего не почувствовали и уж тем более не ощутили, но вот Сулимов буквально затылком почуял угрозу и успел уйти в сторону в последний момент. Чем бы это ни было, оно напоминало бледную тень Садары. Те же шаблоны движения, те же внутренние ощущения, только тень. в отличие от сильнейшего из Залдаров, была совершенно невидима. А для остальных, похоже, вообще неосязаема. «Держимся вместе!» — решила Каяма, когда остальные подошли. «Сулимов, защищай нас от этого! Остальным — атака! Давайте покончим с ними! Дайте мне шанс на атаку! Только шанс!» Старыми и уже почти забытыми тайными сигналами... Пальцами передал сообщение бывшим одноклассникам старший маг, прислушиваясь к своим чувствам. Битва разгорелась вновь. Но теперь уже стало понятно, что силы не равны. Сулимов не мог полноценно атаковать. Он был занят тем, что спасал союзников от незримых атак. Конечно, в стане врага был почти бесполезный Мурама, но это не так сильно влияло. Рисунок боя размылся. но постепенно стали появляться свежие штрихи новой картины. Маги людей вкладывали больше сил и получали от этого меньше пользы. Залдары и их союзники — монстры — больше оборонялись, чем нападали, заставляя противников выдыхаться под атаками раздвоившегося Садары. А Садара ликовал, сражаясь в максимально полном контакте с Акаямой и одновременно — с помощью тайной техники клонирования своей тени, души и тела с Сулимовым. «Имшах!» — улыбнулся Гун, наблюдая за решающей битвой. Садара показал свой козырь и использовал его именно тогда, когда ему подсказал Гун, когда старший Мак способен заниматься лишь одним сильнейшим Залдаром. Занятно, что он смог заняться именно теневым Садарой, но сути это особо не меняло. Но тут, на поле боя, появилась новая громоздкая фигура. «Освобождение! Укура! Вперед!» Ганза сложил узоры и выплюнул из своего тела нечто огромное и грозное. Его месть так близка, но она подождет. Перед благом Империи она отступит и затаится. «Да и не так уж и плохо вышло уже», Ублюдок Залдар лишился одной из двух самых ценных вещей в своей жалкой жизни. Пусть поживет с этим, а потом Ганза выследит его, как зверя, и лишит оставшегося глаза раз и навсегда. Сейчас главное дать Сулимову шанс атаковать. Свести сражение в ничью и отступить. Это уже победа, так как армия врага понесла чудовищные потери. Укура взревел, выпущенный на свободу. и тут же двинулся в сторону призрачного доспеха Генри. Алый Исполин принял вызов, отвечая ему блоком щита и рубящим ударом топора. Тут же громыхнуло. Анжелина и Норрис, объединив усилия, создали мощнейшие силы взрыв между призрачным доспехом Генри и саддарой, разъединяя их. Акаяма закрепил успех, применив уже свою секретную магию увеличения частей тела. увеличившись и увеличив свой посох. Норрис сверкнул сенсорными всплесками и указал Ганза за спину призрачного доспеха Генри. Там, падая с большой высоты, группировался для приземления Мурама. Укура взвыл, получив мысленный приказ от текущего владельца и активировал свое умение. Все поглощающее ничто в его животе заработало на полную мощь. всасывая в себя все в округе. Осколки земли, редкую траву, технику и трупы, а самое главное — не маленькую фигурку молодого Залдара. «Нет!» — Генри думал было развернуть свой призрачный доспех на помощь ученику, но его остановила Анжелика, рискнувшая войти в усиление пятого уровня энергии внутреннего монстра. И Сулимов прыгнул вперед, видя, как среагировал на происшедшее Садара. Акаяма вновь уменьшился до обычного роста, но теперь применил магию тени, спутывая призрачный доспех Садары невидимыми нитями через его же собственную тень. Ган забросился вперед, покрывая тело защитным барьером и ускоряясь предельно. Пальцы пронеслись перед самым лицом побледневшего Мурамы. Исполинский темно-синий клинок высоубедился от пут, мелькнул справа. А! <связывая> Истошно заорал Мурама, когда Ганза, просто не успевая вынуть второй глаз Залдара, проткнул глазницу пальцем. Тварь! <связывая> воскликнула Каяма, бросаясь на помощь Ганза. Меч Садары отрубил его другую руку. Это будет мой последний шанс, <связывая> <связывая> подумал Сулимов, отстраняясь от криков друзей и врагов. Величайшая схватка магии с усилением. «Все, что я могу на данный момент». Руки ощутили вес клинка. Непривычный, чудовищно громоздкий и совершенно точно нереальный, но он был. Сулимов сжимал его своими пальцами, чувствуя, как слабеет с каждой секундой. Огромный клинок истинного владения мастера древности, подобный которому никто и никогда не делал. Потоки магии Осибу, тоже отдававшего последние силы, Звенели легким морозом, а по щекам скатывались капли от растаявших снежинок. Стихия льда — вершина техники быстрейшего и точнейшего убийства. Пальцы на руках готовились изогнуться, используя оружие врага против него же самого. Вакуум — атмосферное давление. Сулимов использовал эту технику лишь единожды на полигоне, и то случайно. Не было времени опробовать в реальном бою. Но что поделать? Если не сработает, уже не будет. Призрачный доспех садары застыл в неудобной позе, оторванный от спасительного щита Генри. Но залдар видел атаку истинным зрением своей силы сверха. Он понял, что именно задумал его бывший ученик. Это будет неприятно и точно выиграет ему пару секунд, но не смертельно. Меч истинного владения древности не ранит тело. Лишь разум? А если разум готов к атаке, то он приобретает броню. «Это же остачание, не атака!» — подумал Садара, глядя, как на него обрушивается исполинский, размером с призрачный доспех, призрачный клинок. И тут же разум пронзила волна боли, и тело отозвалось в унисон. «Меч и снежинок!» — выгнул бровь гун, наблюдавший за сражением в бинокль. Главный стратег Залдаров успешно отступил в безопасное место, пока остальные были слишком увлечены сражением. Он ударил его сквозь призрачный доспех снежинками, обратившимися в лед? Да, Сулимов создал не один, а целых два меча истинного владения. Но один из них состоял не из желания разрезать, а из мельчайших снежинок, способных слиться с призрачным клинком. Эта атака была столь же разрушительна, сколь и хрупка. Пойми, Садара заранее, и все, вложенные в контроль синего льда потоки магии, потратились бы напрасно. Но Залдар попался в ловушку и был ранен даже сквозь броню призрачного доспеха. И в довершении этой тройной атаки техника, мощь которой потребовала всех оставшихся сил. «Ладонь вперед! Кулак! Давление!» Проговаривал вслух действия Сулимов, ибо данная техника была уж очень сложна, а старший маг слишком устал, но все же смог полыхнуть красным в последний момент. «Печать тигра! Ха! Асакурай!» Огромное количество атмосферного давления направилось на раненого Залдара, который в последний момент выпустил свою тень. Призрачный доспех затрещал от напряжения сдерживаемой мощи, И тогда Сулимов подорвал свой узор тигра. «Брат!» — воскликнул Генри, успевший подхватить ему Раму и Садару. «Сулимов!» — закричали маги в тот момент, когда обессильный старший маг пропустил удар невидимого Садары и отправился в полет. Прямо в толпу все еще пребывающих через аномалию монстров и залдаров. Тяжело приземлившись. Сулимов со стоном растянулся на земле, не обращая внимания ни на что. Это был его предел. Все усиления спали разом, а энергии осталось процентов примерно восемь. Ужасно мало. Особенно если учитывать тотальное перенапряжение тела. Пусть Норрис и пытался подлечить, но его потуги явно не возумели решающего действия. Слишком уж быстро полетел Сулимов, и слишком уж мало магии оставалось у него. однако Садар не в лучшем положении. Разве нет? Теперь осталось поиграть в игру «Кто умрет первым?» «Он вырубился!» — донеслось сомневающиеся откуда-то сверху. «Пойди и ударь, сразу поймешь!» «Спятил? Это же старший маг! Да он даже без сознания опаснее любого из господ!» «Не несите бред! Добейте его и битве конец!» Сулимов открыл глаза и успел отвести голой рукой удар меча. направленный ему прямо в лицо. Вскочив и поморщившись от боли в теле, он осмотрелся. Залдары вокруг испуганно попятились на три шага. Но даже это оказалось мало, чтобы понять, где именно он находился. Хотя нет, это как раз было проще простого. Он находился посреди армии врага. Без энергии, осибу и усилений. С восьмью процентами запаса. И пусть аномалия потихоньку восстанавливала его резерв, этого потока было слишком мало, чтобы ощутить себя хоть немного лучше. «Его там разорвут!» — выдохнула Дарья, испытывая смешанные чувства. С одной стороны ее радовал скорый конец Сулимова, но с другой — в голосе сквозило разочарование. Ей хотелось лично прикончить этого слишком сильного и опасного мага. «Акаяма, вытаскивайте его!» — ряфнул Норрис, сдерживая атаку Бадо. «Не могу, метка на нем не та. Я поставил ее, чтобы сэкономить узоры. Ай! В общем, если прыгать, то только все вместе и только в столицу!» И этого нельзя было допустить. Это означало бы мгновенное поражение. Да, мятежные залдары сильно, очень сильно потрёпаны. Но не стоит забывать и о наличных силах монстров, а также уцелевших за алдарах. Четверка тварей уровня старшего мага, еще двое, сражавшихся сейчас с кучей монстров против отряда Пуговкина. Если старший маг и их отряд покинут сражение сейчас, так и не победив в нем до конца, потери будут чудовищными, и пригороды столицы придется сдать. «Шах, и уже почти мат!» Развел руками довольно улыбнувшийся гун, глядя на толпу, окружившую Сулимова. «Есть во что в запасе!» Внезапно один из пятерых смельчаков, решившись таки напасть на старшего мага, свалился неподалеку от его ног. А посмотрел на Сулимова еще раз и усмехнулся. «Все в бой! Сулимов справится сам! Ему не впервой!» И действительно, старший маг все еще держался. Нет. Не просто держался, он теснил монстров и рядовых залдаров, что недавно прибыли из аномалии. Его слава яростного бойца заставляла относиться к нему не только с уважением, но и страхом, и это оказывало психологический эффект. Залдары-противники ошибались под давлением ужаса, наводимого на них богом сражений. Его уверенные движения были отточенными годами битв и тренировок, и пусть больно норовила все испортить, ему ли привыкать ее терпеть. Его мозг лишь разгонялся, просчитывая сотни возможных атак врагов и способы обратить их против своих хозяев. — Но давайте, где же ваша сила? — кричал распалившийся Сулимов, выверенными и четкими движениями ломая противникам руки, ноги, шеи и фактически разрывая на части сильнейших монстров. Вот один из залдаров замахнулся мечом и даже попал в плечо, но тут же был убит ударом в сердце. Сулимов споро вытащил меч и также споро обратил против оставшихся врагов. Он отбивал и атаковал, принимал удары и наносил. Уловив момент, он даже успел призвать земляную стену, в которую, по классике, впечатал одного из самых сильных в ближнем бою врагов. От радостного хохота старшего мага даже у самых опытных убийц-залдаров волосы вставали дыбом. А он сражался, отдаваясь песне боя и уничтожая армию врага. Да, это было в десятки раз тяжелее, чем с усилением, магией и осибу, но зато это было ни капли не скучнее. Он отключил боль, оставив телу лишь способность двигаться, И полностью сосредоточился на разуме, просчитывающем, рассчитывающем и подгадывающем. Он дышал за десятерых. О, мне каждый урок мастера Теслы. Нападайте у шляпки, всех порву! один останусь. Раненый дракон, все еще дракон. А, да. Гун мысленно обставил белого ферзя черными пешками и принялся осметать ферзем одну пешку за другой, пока на другой стороне доски. Чёрные делали свои ходы в попытках обратить безнадежную ситуацию спять. И что же нам делать в этом случае? Тяжело дыша, Садары из последних сил использовал свою тень. Генри, поддерживавший его, вздрогнул и тут же предвкушающе оскалился. Державшийся на одних морально-волевых Мурама, сидя на коленях за их спинами в ярко-красном призрачном доспехе, казалось, бредил. а наседавшие на значительно ослабевшие силы противника имперцы даже не подозревали о ловушке. Тень Садары, держа в руках специально раскрошенный черный приемник, подошла к окаяме со спины. И Норис, некогда бывший носителем частички силы Тесла, наблюдавший за действиями нынешнего носителя воли величайшего архимага в истории против неизвестной техники великого Залдара, почувствовал... Бросившись к Архимагу на все возможной скорости, Норрис успел в последний момент. Он не знал точно, какой именно будет атака, да и не мог узнать. Все, что у него было, — это смутное подозрение о стороне атаки. И все, что он мог в этой ситуации, — это банально прикрыть опасную сторону чем-нибудь, что будет менее ценно, чем жизнь Акаямы в этой битве. И поэтому он закрыл Акаяму с собой. «Нет!» — одновременно закричали Садара с Акаямой. А старый архимаг Норис уже заваливался лицом вперед, обогряя своего товарища собственной кровью. «Господин архимаг!» — вдруг донесся до Каяма искаженный голос престарелого личного помощника через магический канал связи. «В центре столицы открылся аномалия! Нас кто-то предал!» «Вам шах и мат!» — оскалился гун. получив от шпиона из столицы новые данные. Если не можешь выиграть на одной доске, сжульничай и ударь врага по голове второй. Это же так в духе старшего мага и совета архимагов. Но не только они так умеют. Я тоже не пальцем деланный. А Каяма тем временем, проверив, лишь успел ли отойти ученик Сулимова, выдернул отряд телепортом. Окровавленные Норис и Ганза рухнули сразу. Анжелина подбежала к ним, готовая помочь. Сам же Архимаг задумчиво смотрел с крыши небоскреба на мельтешащие внизу фигурки людей и монстров. Тяжело вздохнув, он достал из пространственного кармана смартфон и нажал кнопку вызова. Ахва! Вы, да! Это я! Твое время настало! Твой выход! Приступай! И отключив смартфон, расправил плечи и добавил ну а здесь я и сам разберусь затем посмотрел вдаль где за пригородами столицы в десятках километрах от него все еще сражался сулимов и под маскировкой прятался в тени деревьев гун а каяма довольно улыбнулся и произнес это мы еще посмотрим кто кому мат поставил в тот же миг гун удивленно моргнул а после еще раз, застыв словно столб. Еще мгновение назад он находился в безопасном месте, но теперь все резко изменилось. Он оказался практически возле аномалии. Но как? Рядом стоял Генри и обеспокоенно смотрел вверх. В руках он держал бессознательного Садару, а рядом валялся обессиленный Мурама. Но не это больше всего удивило стратега Залдаров. монстры и остальные залдары застыли при этом рядом с ними не было ни одного мага людей и солдат империи только дарья бадо и Азора, так же как и он изумленно осматривались вокруг если у тебя нет очередного хитрого плана то нам крышка весело усмехнулся генри рядом гун перевел взор на небо и ошарашенно снова моргнул на высоте в пару сотен метров Висела маленькая фигура архимага людей, а вокруг нее расцветал прекрасный и объемный узор великого магического заклинания. Настолько же прекрасного, насколько и чудовищно мощного и ужасающе пугающего. «У меня только одна идея», — растерянно пробормотал Гун. «Нужно валить, и как можно быстрее. Хорошо, что я и это предусмотрел». «Другими словами, мы проиграли», — хмыкнул Генри. «Сейчас, да», — спокойно пожал плечами Гун, взяв себя в руки. «Но настоящая партия только начинается. Зато теперь нам известно практически все, что нужно». «А ты, я смотрю, тот еще оптимист», — мыхнул Генри, активируя сложнейшую цепочку узоров, созданную его братом еще в самом начале их появления здесь. В тот момент, когда с неба вот-вот обрушится столб чистой магической энергии, что оставит после себя лишь смерть и огромный кратер в земле, я отстраненно подумал о судьбе своего собственного тела. Кажется, в этот раз выжить мне не поможет даже божественное вмешательство. Уж не знаю, кто там в небе, хотя есть подозрение, что это тот самый архимаг Пахвы де Конте, но его сила поражала. Впрочем, какая уже разница? И тут на мое сознание опустилась тьма с абсолютной тишиной. Вот и все. Конец истории.